Глава вторая. Вероника. За свою жизнь я давно поняла, что слезы не решают проблем, поэтому я взяла себя в руки и прекратила хандрить. Мой сын выкарабкается. Точка. Но как только я снова говорила по телефону с родителями, а потом с Максом, слезы снова катились из глаз. Ненавижу эти сентиментальные разговоры в духе... «Все будет хорошо, ты только не расстраивайся. Если малыш не выживет, то Бог даст тебе еще деток». Ладно, хоть Макс эту чушь не нес. Если после разговора со своей мамой и мамой Макса, с которой он так и не желает общаться, я ревела и размазывала по лицу злые слезы, а вот после общения с Максом я просто плакала. Он общался очень ласково со мной и говорил, что наш сын – борец что он такой же сильный, как и я, и что он очень ждет нашего возвращения. Эти слова были для меня нереальной поддержкой, и мне даже стало казаться, будто у меня за спиной вырастают крылья, особенно когда я поняла, что Максим признал ребенка. Мое сердце трепетало, и внутри разливалось спокойствие. «Я и Макс». Мы были просто двумя родителями, которые любят семимесячного малютку. Максим, наконец, мне поверил. Жаль, что так и не вспомнил нашу с ним счастливую жизнь до трагедии. Но ничего. Я верю, что это событие еще произойдет. Я ведь верила, что Максима найду, и я его нашла. Верила, что он встанет с инвалидного кресла и пойдет. Так и случилось поэтому нам всем просто нужно набраться терпения. Не зря говорится «всему свое время», и оно обязательно настанет. Из-за кесаря сечения мне было слишком рано ходить, и медсестра отвозила меня в детское отделение. Шовчики еще побаливали, было терпимо, но вся боль проходила, когда я видела своего сыночка. Вероника. Моя вера в сына подтвердилась. Мой лев оказался борцом. Малыш становился сильнее с каждым днем, а его плач все громче. Но я нисколько не возражала. Голос сына наполнял меня гордостью, огромной радостью и благодарностью высшим силам за его жизнь. И с каждым новым днем мой мальчик все сильнее заявлял этому миру, что вот он, сильный и настоящий лев. Сначала мы его львенка отключили от вентилятора. Я впервые взяла его на руки. Боже, не передать словами, какое же это счастье прижимать свою кроху к себе. Я впервые покормила его грудью. Мой малыш быстро набрал вес и вовсю показывал свой характер. Я была на седьмом небе от счастья. Для меня весь мир сосредоточился на одном маленьком человечке, и мне казалось, что вот он, самый дорогой моему сердцу мужчина. Нет, я любила Макса всем сердцем, но лев... То была другая любовь. Безграничная, всеобъемлющая, слепая. Я знаю, что буду любить его всегда, даже когда меня уже не станет. Моя любовь останется и будет беречь его сердечко. Только матери поймут, что любовь к ребенку – это нечто особое. Даже если ребенок что-то совершит ужасное в будущем, не дай бог, мать его не разлюбит. Никогда. Ни за что. Мой сынок. Ты вырастешь настоящим мужчиной, лев. Ты будешь храбрым, сильным, благородным. Ворковала я с ним, не в силах налюбоваться его крошечностью, а его беззубой и уже такой родной улыбкой. Мы быстро со львом поправились и вскоре нас выписали. Меня так сильно переполняло счастье, когда я вышла с ребенком на крыльцо старенького родильного дома и оказалась в объятиях Макса. Я плакала от переизбытка эмоций, Восторг и блаженство буквально фонтаном исходили от меня. И на миг мне стало страшно. Страшно, что такое прекрасное счастье могут отобрать, сглазить или еще как-то навредить. Сердце на мгновение замерло в ужасе. Но все быстро прошло. Наша с Максом жизнь начиналась с чистого листа. Да только зря я не прислушалась к интуиции. Максим или Иван. Изучающий уставился на своего сына, мирно спящего у меня на руках. Ника. До недавнего времени я верил, что не хочу этого ребенка, признался ей честно. Прости. Я вел себя как трус. Я не помнил ничего. Я сейчас не помню, но... Вздохнул и перевел взгляд на сосредоточенную на мне женщину. Ника сидела в кресле и внимательно смотрела на меня. Она не собиралась меня перебивать, она слушала меня. И хотела понять мои чувства. Что ж, не стоит таить их в себе. Пусть знает о моих демонах. Но у меня есть то время когда ты появилась в моей жизни и перевернула ее с ног на голову. Вернула мне возможность ходить и улыбаться. Я улыбнулся и переступил с ноги на ногу, словно подтверждая свои слова. Лев во сне смешно причмокнул губами и пустил пузыри. Маленький и даже крошечный сверток я бережно держал на руках. Мне нравилось его тепло его запах и его присутствие рядом со мной. Необычно. Непривычно. Но так правильно, что ли? Признаюсь тебе, что буквально до того момента, как я увидел это чудо, я жил только ради себя и не позволял себе сближаться с тобой, Ника. Мне было приятно общаться с тобой, смотреть на тебя. Но я не хотел впускать тебя в свою душу и сердце, потому что так было проще. Для меня. В ее глазах промелькнула тень печали и разочарования. Снова вздохнул и продолжил. Я внутренне злился на твою беременность, но дарил тебе улыбку. Да, я лицемерил, и мне гадко от самого себя и своего поведения. Да, я не верил, что Лев — мой сын. Знаешь, Когда я увидел его там, в инкубаторе, то ощутил непередаваемую гамму эмоций. Такой маленький человечек. Практически не жилец, но он так отчаянно цеплялся за жизнь. Он такой же боец, как и ты, Ника. Ты знала, что он выживет. Верила, вопреки прогнозам врачей. Все происходило точно так же, как это было со мной. Ты не боялась рисковать. Ты храбро говорила всем, что лев будет жить. И вот, малыш сейчас здесь, живой и здоровый. Маленький еще, но это ничего. Покачал головой. Ты даже представить не можешь, как много мне нужно тебе сказать, Ника. Я столько думал о тебе, о ребенке, о нас. Снова выдохнул и на секунду закрыл глаза. Говорить признание оказывается очень тяжело. «И что ты надумал?» Спросила она тихо и очень осторожно, словно боялась услышать приговор. «Я помню твои слова, твои рассказы о нас, о нашей семье, но я ничего не ощущал, Ника, никакого проблеска узнавания, никакого чувства к тебе до недавнего времени». Она взволнованно посмотрела на меня. «Да?» И голос ее дрогнул. Волнуется. Впервые увидев сына, я ощутил безграничную нежность не только к нему, но и... Сглотнул, глядя в ее повлажневшие глаза. Но и к тебе. Я почувствовал благодарность и любовь, а также желание защищать тебя и сына. Я его отец, Ника. «Спасибо, Макс, за признание», прошептала она сдавленно и потянула ноги к груди. «Отгородилась от меня? Не верит или боится поверить?» «Почему в твоем голосе я слышу печаль?» спросил у нее. Она подняла на меня, наполненный слезами взгляд и грустно улыбнувшись, ответила «Ты признал льва, когда вчера твоя мама увидела фамильное сходство – уши?» Она взялась за свою мочку. «Что? Она думает, что поэтому?» «В принципе, не нужно делать тест, правда?» Усмехнулась Ника и пожала плечами. «Хотя, странно, что ты продолжаешь верить этим людям. Нет-нет, они очень хорошие и заботятся о нас со львом, о тебе, но...» «Ты же так и не знаешь, твои ли они родители. Но даже если и твои, а те, мать и отец, что вырастили тебя и сейчас страдают от твоего нежелания даже увидеться...» Она зажмурила и вытерла глаза руками. «Прости, что перескочила с темы на тему», покачал головой. «Я не сказал тебе, но когда ты лежала после родов, Мы с отцом сдали анализ. Ника замерла. И? Поторопила она. Совпадение 99,09%. Это мои родители, Ника. Сомнений нет. Она изменилась в лице, и я поспешил ее успокоить. Но это ничего не меняет в наших отношениях. Я отец Льва, и я сделаю все для него и для тебя, Ника чтобы хорошо исполнять свои обязанности, заботиться о вас и защищать. И любить. Правда? Прошептала она с недоверием. Ты действительно этого хочешь? Пойми, до рождения льва я цеплялась за тебя, как за соломинку, потому что любила и люблю. Но с появлением моего сыночка прекрасно осознаю, что не желаю, чтобы не я... И уж тем более мой сын росли в атмосфере недопонимания и ненужности. Ответь мне, ты действительно хочешь этого? Хочешь, чтобы мы стали семьей? Ты не помнишь прошлого, Макс, но есть сейчас и есть будущее. Она замолчала, не договорив, но я все понял. Я твой муж Ника и отец Льва, и не брошу вас. Не потому, что так принято, а потому, что действительно хочу быть с тобой и сыном. Хочу начать заново. Знаешь, а я ведь продолжаю верить, что вспомню. Я тоже верю. Потом она усмехнулась и сказала. Теперь мое признание, раз уж у нас сегодня день откровений. Я весь внимание, жена. Ника повела плечами. Непривычно снова слышать это слово. «Скоро привыкнешь», — дал я слово. «Так что за признание?» Она пожевала нижнюю губу, потом вздохнула, собравшись силами и заговорила. «Всю беременность я молилась, чтобы ты вспомнил меня, а если и не вспомнил, то просто поверил бы мне и принял ребенка. Но потом...» у меня в голове возникло столько мыслей я думала что ты какое то время будешь с нами рядом, но ребенок это ведь не просто макс я думала что ты не выдержишь и оставишь нас а потом я представила, как мой сын подрастет и ты захочешь его видеть думала что нам нужно будет решить, когда вы будете видеться с сыном одним словом я морально готовилась стать матерью одиночкой планировала вернуться «Выношу с тобой квартиру. Без тебя». Она замолчала. А я был обескуражен. Вот так мы и прожили бок о бок всю ее беременность в сомнениях, догадках, страхах, эгоизме. Улыбались, шутили, говорили о совместном будущем, но оба не верили в эти слова. Пока не родился лев. Однако. Пробормотал я, не зная, что сказать. «Как-то так», — улыбнулась она криво. «Но ведь сейчас ты так не думаешь, правда?» Спросил Нику, желая убедиться, что она выбросила те дурные мысли и планы из головы. «Я думаю, что нам можно попробовать», — ответила она осторожно. «Мне не понравился этот настрой. Ника, поверь мне». «Просто доверься. Отпусти себя. Разожми кулак, в который ты себя собрала, чтобы жить дальше после моего исчезновения и ради нашего сына. Хватит быть сильной. Отдай свою ношу мне, милая». «Милая?» Зацепилась она за последнее слово и посмотрела на мои губы. Она без кокетства облизнула свои губы и добавила Ты любил меня так называть, Макс, милая. Что еще раз подтверждает, что мы муж и жена. Так что хватит сомнений, Ника. Раньше ты меня тянула на себе. Носила под сердцем моего ребенка. Ты хочешь дальше надрываться? Но я тебе этого не позволю. Расслабься и просто будь со мной. По ее щеке вдруг сорвалась слеза. «Макс», — произнесла Ника таким голосом, словно впервые увидела. «Это ты!» «Конечно, это я», — сказал твердо. Лев вдруг пошевелился у меня на руках и громко засопел. Ника тут же поднялась с кресла и потянулась к ребенку. «Мой львенок хочет есть». Я поднес ей ребенка и с наслаждением смотрел, как мой сын ест. Будущее невозможно угадать, но построить счастливое настоящие в наших силах.